Глава 64. Непредвиденное событие. Если бы у Ван Буэлэ было достаточно времени, то он не получил бы такие серьёзные раны. К сожалению, ему нужно было как можно скорее закончить схватку с семерыми нападавшими. Если бы поединок затянулся, то другие успели бы прийти к ним на помощь. Это столкновение дорого ему обошлось. К примеру, из схватки с последними четырьмя нападавшими Ван Буэлэ вышел бы раненым, даже будь у него дхармический артефакт. В данный момент его аура стала немного нестабильной. Пригнувшись, он побежал через заросли, не забыв принять несколько пилюль и проверить бездонный браслет. Сколько пилюль? Не густо. К тому же я уже истратил половину запасённых термических артефактов. Ван Боулэ облизала кровавленные губы. Он заметил в дереве неподалёку достаточно большое дупло, где и спрятался. С помощью скрывающей жемчужины, снятой из трупа одного из мужчин в чёрном, он замаскировал себя и, наконец, смог с облегчением выдохнуть, Достав поисковый дхармический артефакт, он прищурился. «Для настройки надо сначала его открыть. Если как-то перевести его в обратный режим, тогда я смогу выяснить местоположение охотящихся за мной людей». Какой-нибудь другой студент никогда бы с этим не справился. Но главному префекту трёх кафедр и факультет дхармического оружия, вооружённому формулой для расчёта начертаний, такое было по силам. После изучения чёрного диска он был уверен, что у него имелся определённый шанс на успех. «У меня всего восемь поисковых артефактов». «Можно допустить несколько ошибок. Главное – успешно вскрыть хотя бы один». Каждая секунда была на счету, поэтому Ван Буэлэ незамедлительно начала экспериментировать с артефактами. Количество ищущих Ван Жена людей в Томонолесье уменьшилось примерно на треть. Оставшиеся стали вести поиск более осторожно. На самом деле, преследовать Ван Буэлэ было не только трудно, но и очень опасно. Даже у таких опытных головорезов после того, как им сообщили новости, по коже пробежали мурашки. Возглавлявший их старик рассматривал тела семерых своих людей в грязи, где их оставил Ван Буэлэ. Для покушения на Ван Буэлэ, простого студента, он взял много людей, но они всё равно понесли потери. Это стало настоящей пощёчиной для его профессиональной гордости. Он помрачнел, как же ему сейчас хотелось открутить голову мелкому гадёнышу. «Проколетье. Мне было сказано, что Ван Буэлэ находится на великой завершенности физической печати». «Как, чёрт возьми, он прикончил десяток моих людей?» «Даже на ступени укрепления пульса сделать такое очень и очень непросто!» Изначально они просто выполняли приказы, но сейчас им уже самим хотелось заполучить голову Ван Булы. «И почему у этого сопляка столько дхармических артефактов?» Старик заскрежетал зубами, при виде страха в глазах подчинённых он посуровёл. «Продолжайте искать! Не ослабляйте бдительность! Этот мелкий змеёныш не так прост, как кажется!» «Как только найдёте его, подайте сигнал! Я сам оторву ему голову!» Стоящий рядом с ним о людике внули, они рассредоточились и продолжили поиски, постепенно сужая круг. Пока они прочесывали лес, Ван Буэлэ уже убрал пять испорченных дисков. Сейчас он с блеском в глазах смотрел на успешно модифицированный тхарамический артефакт. Диск показывал 20 огоньков, постепенно расходящихся в разные стороны, три ближайших находились не очень далеко друг от друга». Иван Боуле что-то пробурчал себе под нос и продолжил наблюдать. Он понимал, что с сужающимся кругом поисков убийцы рано или поздно найдут его. «Больше не могу атаковать. Надо уйти глубже в лес, растянуть их и потом продолжить контратаку». Ван Боуле с тяжёлым вздохом покинул своё укрытие, сверяясь с хромическим артефактом, он то осторожно передвигался между деревьями, то переходил на бег. Он огибал убийц одного за другим, продолжая держаться на безопасном расстоянии и углубляясь в туман Олесье. Если всё пойдёт по плану, то ему удастся вырваться из окружения. Когда он почти улизнул от убийц, его ноги внезапно примерзли к земле, дыхание сбилось. Он почувствовал направленную на него кровожадную ауру. Медленно повернувшись, Ван Буэлэ побледнел, на лбу выступил холодный пот. Справа от него на дереве висело семь змей толщиной с руку, Они имели красный окрас, вот только головы были белого цвета. Поначалу их можно было принять за лица младенцев, но их змеиные глаза вызывали какой-то инстинктивный страх. Краснокосная белолицая змея! В мире иллюзий он уже сталкивался с этим видом змей. Вот только тогда она была одна, а сейчас перед Ван Буэлла их было семь. Еле дыша он начал осторожно пятиться, без необходимости он совершенно не хотел драться со змеями. «Не кричите, пожалуйста, не кричите! Я не стану убивать вас!» Глаза змеи угрожающе блеснули, а одна уже открыла пасть. Стиснув зубы, Ван Буэлэ молниеносным рывком сократил дистанцию и обрушил на них тхармические печати, пилюли и летающие мечи. Этой атакой ему удалось убить шесть из них. Всё произошло практически мгновенно. Ван Буэлэ атаковал со всей силы, но этого всё равно оказалось мало. Последняя змея сумела увернуться и открыла пасть, Тихий лес прорезал громкий детский плач. Ван Буэлла скривился. Змеи не пугали его так, как их крик. По миру иллюзии он помнил, что кричали эти существа чрезвычайно громко. «Чёрт возьми!» Ван Буэлла быстро сгребт кармические артефакты и трупы змей, после чего бросился в гущу леса. Разбираться с последней не было времени. Его преследователи тоже услышали змеиный крик и резко обернулись. Старик ухмыльнулся и поднёс руку с кольцом губам, Над этой частью леса была установлена блокада связи, отрезавшая контакты с внешним миром. Но у него и членов его группы связь работала. «Корабли! разбомбить эту область!» – приказал старик. Изначально он не хотел этого делать, боясь привлечь крохотом зверей и чудовищ со всей округи, но они провели в лесу уже слишком много времени, к тому же им никак не удавалось поймать Ван Боулэ, поэтому старик решил отбросить осторожность. Пять воздушных кораблей прибыли к этой части леса и ударили вниз лучами света. Сначала во все стороны ударила волной нестерпимого жара, а потом в месте, где закричала змея, произошёл взрыв. Поднялся невообразимый грохот. Взрывы разворотили грязь, вырвали с корнем деревья. Бомбардировка полностью сравняла с землёй эту часть леса. Ван Буэлэ вынужден покинуть укрытие. Кашляя кровью он выбрался на поверхность. При виде добычи глаза старика загорелись. Он запрокинул голову и расхохотался, а потом на огромной скорости побежал к Ван Боуле. Настолько быстро, что его тело практически превратилось в луч света, такая скорость была возможна благодаря великой завершённости укрепления пульса. В каком-то смысле старик уже переплавил свои ци до предела. Похоже, в результате какого-то удачного стечения обстоятельств, произошедшего в прошлом, его аура стала напоминать истинное дыхание. Хотя это не была стадия истинного дыхания, Однако с такой аурой его боевая мощь заметно превосходила великую завершённость укрепления пульса. Ван Боулэ был ранен во время нескольких стычек, к тому же во время бомбардировки его тоже задело. Он тяжело дышал, следя за приближением старика в одном шаге от истинного дыхания. Поднятая рука старика покраснела, словно втянула в себя весь воздух в округе, неся с собой ужасающую силу и оставляя за собой дорожку горячего воздуха, его рука приближалась к Ван Боулэ. «Омре!» Чувствуя близость смерти, Ван Буалэ понял, бежать было некуда. С безумным блеском в глазах он вытащил все дхармические артефакты из бездонного браслета. После активации все предметы вспыхнули ярким свечением. В окружении духовной энергии они устремились к старику. Прогремел взрыв. Кто-то другой побоялся бы встретить их лоб в лоб, предпочтя уклониться. Но старик презрительно улыбнулся и сжал пальцы в перчатки. В этот же миг из неё ударила волна энергии невероятной силы. «Разбейся!» Небольшая буря энергии ударила из перчатки в тхармические артефакты Ван Буэлэ. В результате столкновения печати потрескались, но не разбились. Удар разбил только внешний слой тхармических артефактов, духовные заготовки внутри не пострадали. Оставшиеся артефакты заблокировали и нейтрализовали обжигающий жар, посланный стариком. Энергия перчатки всё равно прошла через тхармические артефакты, но до Ван Буэлэ дошло всего 40% от изначальной атаки. Под защитой бездонного браслета и даоского халата Ван Буэлэ только закашлялся кровью и на огромной скорости рванул вперёд. За пазухой он держал пурпурный меч. Это был его главный козырь. Ван Буэлэ не хотел, чтобы противник узнал о нём раньше времени и был готов защититься. Этим мечом он планировал нанести смертельный удар. «Чёрт бы тебя побрал!» Выругался старик, его лицо перекосило. Он не ожидал, что у Ван Буэлэ окажут хромические артефакты настолько высокого качества. Тем временем к месту схватки спешили его подручные. Увидев кашляющего кровью Ван Боулэ и удар их предводителя, в них проснулась жажда убийства. Только они хотели присоединиться к схватке, как произошло то, чего никто не ожидал. Над туманолестьем внезапно послышалось жужжание. Звук заставил нервничать не только людей, но и всю живность в лесу. Истинные обитатели леса инстинктивно чувствовали в этом звуке угрозу. Ван Боулэ и люди в чёрных нарядах позади поменялись в лице. Из леса вдалеке в воздух поднялся маскит, достигавший десятков метров в длину, чем-то он напоминал маленькую гору, свирепый гигантский маскит. Под влиянием исходящей от него неописуемой ауры в страхе застыли Иван Боэ и посланные за ним убийцы.